Журналы Сената. 5 ноября 1751 и 11 августа 1752 года. Из отдаленной Вятки пришла жалоба на самоуправство особого рода. Секунд майор Бестужев, будучи в Вятской провинции, при подушном сборе, представил, что архиерейский дом и монастыри неправильно завладели черносошными государственными крестьянами. В свою очередь архимандрит Трифонова монастыря Потемкин и консисторский секретарь Головков донесли, что Бестужев долговременную недачию квитанций в приеме рекрута и лошадей вынудил взятку в 50 рублей. Наряжено было следствие. Между тем, 29 июня, в праздник апостолов Петра и Павла, в день именин наследник престола, в Хлынове, в соборе, было архиерейское служение. Дьякон Свирепов говорил проповедь, и, обличая людей, не уважающих святыню и сан духовный, при словах «Ты лежишь, а священнику ворот с крестом стоит», указал рукою на Бестужева. После обедни на молебне при раздаче свеч, когда Бестужев вместе с другими подошел за свечою к епископу Антонию, тот не дал ему свечу в руки, а бросил, отвернувшись, и потом, обратясь к нему и грозя пальцем, закричал «Ты, Орликин!» и при этом стал кривляться, передражнивая, как Бестужев ходит. Потом велел было вывести его из церкви, но одумался... Оставил и велел принести ящик, куда кладутся штрафные деньги с разговаривающих в церкви, хотя Бестужев не говорил ни слова. Наконец велел взять у него трость. Еще далее в Тобольске началось дело между митрополитом и бухарцами с татарами. В Сенат явились поверенные тобольских и татарских бухарцев, и служилых и ясачных татар, с жалобою. Тобольский митрополит Сильвестр причиняет им несносные обиды. Схвачены были татары и бухарцы, жены и дети, и дворовые люди, и отданы на митрополичий двор. Там держали их в оковах, морили голодом, и этим заставили многих креститься и малолетних, а митрополит вымучивает у них доношение, что они крестятся по своему желанию. Митрополит присылает в их юрты русских священников будто для увещания и принятия христианской веры. Но эти священники, ездя по юртам, на их лошадях и коште только пьянствуют и требуют с них подарков, а если кто не даст... то по возвращении митрополиту напрасно наговаривают, будто бы они, татары и бухарцы, поносят веру христианскую и их священников бронят. Особенно живущие между ними новокрещены ложно доносят на них митрополиту в хуле на христианскую веру, и по этим доносам их берут в консисторию и без всякого следствия бьют смертельными побоями. и этим заставляют подавать доношения о желании креститься, а доносчиков отпускают с наградами, отчего они, татары и бухарцы, пришли в крайнее разорение, не смеют для купечества и звериного промысла из домов своих отлучиться, чтобы без них митрополит и детей их не побрал и не принудил креститься. Когда митрополиту дали знать об этой жалобе, То он отвечал, что все это неправда, и в свою очередь прислал список обвинений. Татары и бухарцы тайну священного крещения хулят, говорят, черт ли нам велит креститься и в веру такую идти. Злохулительные на христианство письма на татарском, персидском и арабском языках носят на головах, в шапках и на груди. Христианство — идолопоклонством называют, но в окрещённых ругают собаками и демонопоклонниками, склоняют их в свой закон. Одного русского человека уговаривали принять магометанство, а других русских насильно питьём и едою оскверняют. Для волшебства носят лоскутки от саванов с мёртвых тел, чтобы не чувствовать пытки. В юртах своих сводят христиан с магометанами, На беззаконное смешение. По разорению у них мечетей на основании указов 743 и 744 годов собираются молиться в юртах, колют иконы и бросают их на землю. С христиан срывают кресты, бросают на пол, плюют и топчут. Барабинцев и неимущих никакого закона остяков не Вагуличей, Калмыков, в свой закон целыми деревнями превратили. Там же 1 декабря 1752 года, 3 октября 1751 года. На самом отдаленном краю Сибири шла истребительная расправа с туземцами, которые не хотели признавать русского господства. В феврале 1752 года ночью в Охотске содержащиеся под караулом изменники-коряки возмутились, перебили часовых и засели в тюрьме. Охотский командир осадил тюрьму и сейчас же послал жителям приказ перевязать коряков, которые у них жили в работниках. На рассвете русские приступили к тюрьме и начали палить в нее из ружей и пушек. Коряки сначала отстреливались из ружей, но потом, видя, что не отстреляться, зажгли тюрьму и все погибли. Рабочие коряки на другой день расспрашиваны и признались, что с тюремными коряками были в согласии и хотели хозяев своих в ту ночь побивать. А потом, когда бы товарищи их вышли из тюрьмы, то они с ними убили бы командира и всех русских. Острог выжгли, ушли в свою землицу. и не были бы в русском подданстве. Русские решили казнить всех этих коряков смертью, потому что за караулом держать было нельзя. Их было слишком много, а русских слишком мало. Секретные дела в Петербургском Сенатском архиве Центральный государственный архив, опись 113, дело 1717. 20 листы, 482-й, 485-й. На юго-западной европейской Украине, в Малороссии, ждали Гетмана Разумовского с его ментором Тепловым. 3 марта 1751 года с большой церемонией Разумовский принес присягу в своем новом звании и получил из рук императрицы булаву и другие гетманские знаки.